Глава 22. Сухопутный линкор. И как только сразу не сообразил, Виант осторожно двинулся следом за полицейским. Изначально крепость Водс была построена как очень важный военный объект. Наверняка там найдутся убежища от оружия массового поражения. Как минимум от боевых газов, а то и полноценные противоатомные казематы. Там же может оказаться и выход в метро Вейтина. Стены крепости способны выдержать обстрел самых крупных калибров линкоров. Век компьютеров и космических кораблей крепость Водс потеряла былое военное значение. Однако сейчас это обстоятельство чудным образом обернулось в очень даже приятный плюс. Федералы вряд ли будут тратить на нее ядерные боеприпасы. Пусть музей, но крепость вот все равно осталась крепостью. Неудивительно, что горожане, среди них есть даже полицейские с электромагнитными автоматами, решили укрыться именно в ней. Все указывает на то, что они даже не собирались эвакуироваться. Да и как они могут куда-то ехать, если в разгромленном эвакуационном пункте они подобрали даже раскладные столы и целые деревянные ящики? После, когда минует самая горячая фаза ядерной войны, крепость Водс превратится в надежный форпост в постядерном мире. Как знать, может быть, она даже станет одним из центров возрождения цивилизации на Ксинее. Осталось самое сложное. Вянт пригнул голову. Проникнуть в нее. Асфальтированная дорога ведет к воротам крепости. Очень удачно вдоль нее посажены все те же декоративные кустики. Красивое и ненавязчивое ограждение, чтобы туристы не разбредались по огромному газону возле крепостных стен. Человеку укрыться негде, а вот крысам в самый раз. Ого, ты только глянь, Виан поднялся на задних лапах. У крепости воц ров все же нашелся. Правда, Виан подбежал ближе, не классический, как возле средневекового замка, а заметно другой. Теперь понятно, почему со стороны кажется, будто крепость находится на возвышении. Ничего подобного. На самом деле вокруг крепости сделана насыпь до половины стены, широкая и длинная. Гласис. Кажется, так она называется. Главное предназначение насыпи – защита от огня артиллерии. Противнику придется изрядно постараться, чтобы пробить в ней проход и попробовать расстрелять саму крепостную стену. Иначе говоря, крепость Водс построена по самым продвинутым принципам эпохи заката крепостей. Ведь минуло не одно столетие, прежде чем пушки, а следом минометы и ракеты, окончательно помножили на ноль крупные укрепления из земли, кирпичей и бетона. Через ров переброшен ажурный мостик. Ворота распахнуты вовнутрь, но не другом лучше лишний раз подумать. Сквозь кирпичные зубцы на мост выразительно поглядывает пара пушек калибром под сотню миллиметров. «Правда», — Виант улыбнулся, — «пушки пороховые, голые цилиндрические стволы без электромагнитных обмоток». Однако улыбка тут же слезла с мордочки Вианта. «Если у этих пушек сохранились настоящие снаряды, то атакующим мало не покажется. Или все-таки для понта». А вот что точно лучше не игнорировать, так это электромагнитный крупнокалиберный пулемет, что как раз притаился возле пороховых пушек. Непонятно откуда, однако у засевших крепости имеются довольно-таки серьезные стволы. Слева от ворот прямо на стене бронзовая табличка с надписью «Крепость Водс, форт номер 2». А, ну правильно, Вент машинально кивнул. Крепость состоит из нескольких таких фортов, а то, что люди выбрали именно этот, намекает на очень приятные обстоятельства. «И как мы туда попадем?» – как бы не взначай, – поинтересовалась Синга. Виант ничего не ответил. То, что через ажурный мостик то и дело проходят люди с добром из разгромленного эвакуационного пункта еще ладно. Асфальтированная дорога сразу же за распахнутыми воротами упирается в баррикаду. В весьма основательную баррикаду из бетонных блоков и мешков с песком. И, вянтно пря глаза, в центре нечто очень похожее на огневую точку, где запросто может оказаться еще один крупнокалиберный пулемет. Подробности не рассмотреть. Сразу два прожектора заливают пространство перед баррикадой ярким светом и слепят глаза. Иначе говоря, те, кто засел в крепости, намерены самым серьезным образом держать оборону. Виант отвернул голову в сторону. Спуститься в ров проблем не составит, благо отлично видно его сухое дно. Да и вообще ров не предназначен для того, чтобы его в случае опасности заполнила вода. Но вот после подняться по отвесной кирпичной стене будет весьма и весьма проблематично. Кирпичи будто покрыты тонким блестящим лаком. Швы между ними заделаны самым тщательным образом. Виант нахмурился. Он не настолько уверен в собственных крысиных способностях, чтобы совершить самое настоящее восхождение на высокую стену. Да и зачем? Если можно попробовать другой путь. Бди по сторонам. Бросил Виант и закрыл глаза. Рустальная сфера возможного будущего тут же успокоила нервы. Виант торопливо пробрался под декоративными кустами. Вот где как никогда ему пригодится возможность заглядывать в самое ближайшее будущее. Ажурный мостик залит потоками голубоватого света. Наверняка сразу несколько часовых нервно бдят по сторонам. Но люди в самую первую очередь боятся вторжения других людей. О том, что по ажурному мостику черной тенью может проскользнуть крыса, они не думают. Уже проскользнуло. Вент на миг замер возле кирпичной стены. Дыхание сбилось от быстрого бега, но душу все равно распирает радость. Ни одна крыса в здравом уме и в твердой памяти не рискнула бы пересечь ажурный мостик. Но он не крыса. Виант на миг обернулся. С высоты входа в крепость отлично видны огни правительственного дворца. Вот кто еще не боится сиять яркими прожекторами в ночи. По широкой набережной скользят огни. Машина, может даже грузовик, на огромной скорости. Понятно. Виант криво усмехнулся. Нельзя доверять никому. Сейчас любой транспорт автоматом стал главной целью для нападения. Основательная крепость посреди города – это, конечно, хорошо, но убраться за пределы столицы еще лучше. Ладно, хватит тормозить. Тяжелые стальные ворота распахнуты вовнутрь крепости. Однако обе створки подняты достаточно высоко над землей. Виан тут же протиснулся под правой. Отлично! Радость вновь наполнила грудную клетку. Створка не прилегает плотно к стене сантиметров на десять, но этого вполне достаточно, чтобы образовался самый настоящий крысиный проспект. Крепостная стена осталась позади, но впереди самое серьезное испытание. Виант пригнул голову. Баррикада сложена не просто из бетонных блоков, а из бордюров и фонарных столбов. Наверняка в расположении людей был как минимум один вилочный погрузчик. То тут, то там. Между блоками оставлены широкие щели для огневых позиций. Взгляд влево, взгляд вправо. Виант недовольно фыркнул. Люди не просто перегородили проход в глубину крепости, а соорудили что-то вроде лабиринта. Гипотетическому противнику обижать препятствия просто так не получится. Время тикает, нельзя терять ни секунды. Виант свернул в правую сторону. Проход длиной метра два и тупик. Или, черт с ним, забраться на баррикаду? Но тут со спины на Вианта упал луч света. «Крыса!» Виант развернулся. Еще один полицейский в черной форме и щитках для подавления уличных беспорядков. Фонари в его руке слепит глаза. Виант машинально пригнул голову. «Душа жаждет рвануть, что есть сил вперед!» Если повезет, то он сумеет проскочить между ногами человека. Или еще лучше сразу свернуть к воротам и выскочить наружу. Только зачем? Виант отпрыгнул в сторону. Но прежде чем яркий луч снова накрыл его, глаза успели заметить главное. Отлично! Легкое усилие, хрустальная сфера возможного будущего разлетелась на квадратные осколки. Сердце бешеным шариком для пинг-понга скачет в груди. Виант распахнул глаза и резко выдохнул. Что ни говори, а резкие окрики, да еще яркий свет прямо в глаза, кого хочешь, сведут с ума. Однако, Виант перевел дух, это было всего лишь возможное будущее. Вариант, которому лучше не реализовываться в реальности. «Ну что?» – спросила Инга. Вопрос напарницы пролетел мимо ушей. Виант вновь закрыл глаза. Нельзя терять ни секунды. Хрустальная сфера возможного будущего вновь окутала его. Итак, Виант выскочил из кустов. Если свернуть направо, то там тупик. Конечно, можно переждать, пока полицейский с фонариком уйдет прочь, а потом постараться перелезть через баррикаду. Но разведать все возможности лишним не будет. Виант перескочил через асфальтированную дорогу на другую сторону. Навык, навык, очень полезный навык не только разведывать территорию, но и заодно искать лазейки. Люди имеют свойство перемещаться в пространстве и глазеть по сторонам. Именно так герой того самого фантастического фильма, который владел возможностью предсказывать самое ближайшее будущее, словно человек-невидимка, умел проскальзывать куда ему нужно и незаметно уходить от облавы. Изобретать велосипед ни к чему. Виант решил освоить этот же трюк. Ажурный мостик остался позади. Виант сходу протиснулся под левой створкой. И на этой стороне нашелся крысиный проспект. Тем лучше. Однако... Возле торца тяжелой створки Виант замер на месте. Как бы нетерпение не рвало душу, но надо ждать. Надо. Надо. Шаги тяжелых ботинок словно бальзам на израненную душу. Виант прилег и прижал уши к телу. Мимо него прошел тот самый полицейский. Яркий фонарик, как ни в чем не бывало, висит у него на поясе. Ну конечно, улыбка тронула губы. Ведь в этом варианте возможного будущего полицейский так и не заметил никаких крыс. А теперь вперед. Ровно пять торопливых шагов вперед. Асфальтированная дорога, как и прежде, уперлась в баррикаду из бетонных блоков. Однако, Виант повернул голову. Так и есть, проход. С правой стороны люди оставили небольшой проход вовнутрь форта. Однако, Виант пригнул голову. Это еще лучше. Баррикада слева не примыкает вплотную к кирпичной стене. Скорее всего, по недосмотру люди оставили достаточно широкую щель. Виант, недолго думая, тут же полез в нее. Осторожность лишней не бывает. Вент высунул нос наружу. Великолепно! С души будто камень свалился. С левой стороны от ворот обитатели форта оборудовали огневую точку. На полке из бетонного блока лежит электромагнитный пулемет калибром не меньше 7 мм. Ствол на коротких сошках заключен в квадратный короб. Любой, кто только попытается прорваться в крепость, попадет под его огонь прямой наводкой. «Да», — Виант усмехнулся, — «люди, что засели в форте номер два, настроены весьма и весьма серьезно. Но сейчас на гневой позиции никого нет». В несколько прыжков Виант пробежал по огневой позиции и остановился на краю закутка из бетонных блоков. Перед ним развернулся вид на внутренний двор форта номер два. «Здорово!» — Виант тихо выдохнул. Будь он обычным туристом, то обязательно пришел бы в восторг. Изнутри форт похож на колодец, толстые кирпичные стены высотой около 8 метров, вместо классических башен просто широкие площадки. Не так давно на них располагались зенитные орудия для защиты форта от атак с воздуха. К ним ведут каменные ступеньки с хилыми стальными оградками, но, главное, от восторга аж дыхания сперло Это орудийная башня. Не зря подобные крепости называют сухопутными линкорами. Орудийная башня с тремя толстыми и длинными стволами на широком холме один в один напоминает орудийную башню самого грозного боевого корабля. Такая же угловатая. Передняя стенка скошена под углом 40 градусов. Даже издалека можно заметить, как толстые бронеплиты сварены между собой толстыми швами. И для надежности приделаны огромными заклепками ко внутреннему каркасу. Толстые стволы опущены в горизонтальное положение. Их жерла, Виант повернул голову, смотрят на гладь Винанского залива. Со стороны берега крепостная стена специально немного занижена, чтобы орудия чудовищного калибра при необходимости могли стрелять прямой наводкой. Сбоку видна небольшая круглая дверь для орудийного расчета. Конечно, она предназначена исключительно для людей. Снаряды и заряды, как в настоящем боевом корабле, подаются снизу. А широкий холм с некогда зеленой травкой и есть бетонное основание орудийной башни. Именно там находится главное хранилище снарядов и зарядов. Повсюду видны доказательства того, что крепость Водс давно стала музеем. Асфальтированные дорожки, скамейки уличные фонари с фигурными абажурами и урны, все такие гладкие и красивые, но все равно смотрятся нелепо в колодце форта номер два. И о прелесть! Виан самодовольно улыбнулся. Декоративные акустики высотой не больше метра ограждают дорожки и тропинки. Широкие щиты с цветными рисунками и надписями рассказывают историю крепости Водс. Хотя, конечно, основная композиция находится либо под орудийной башней, либо в основании крепостной стены. Будто этого мало, возле асфальтированной дорожки к орудийной башне построено небольшое кафе. Широкие зонтики сложены, пластиковые стулья аккуратно поставлены на круглые столы. Прозрачная дверь чуть приоткрыта. Кафе со столиками внутри форта смотрится еще более нелепо. Воображение тут же подсказало Вианту, как падет артиллерийский снаряд, и как это нелепое сооружение из пластика в момент превращается в грандиозный костер. Однако туристы очень любят отдыхать в тени под навесами и смачивать горло чем покрепче или просто газированной шипучкой. Впрочем, обитатели форта успели несколько подпортить музейный лоск. На траве вдоль асфальтированных дорожек и тропинок валяется мусор, пустые пакеты, коробки, стаканчики и прочий ненужный хлам. А с левой стороны от кафе так вообще появилась уродливая куча. Впрочем, обитателей форта можно понять, что-что, а сейчас им не до музейного лоска. С левой стороны, как раз под основанием широкой площадки, находятся еще одни распахнутые ворота. На глазах Вианта двое мужчин затащили вовнутрь армейский темно-зеленый ящик. Им навстречу вышло сразу четверо. Трофейная команда перетаскала еще не все добро с разгромленного эвакуационного пункта. Так что нужно торопиться, иначе ворота закроют. В принципе, Виант крутанулся на месте, эта огневая точка в качестве промежуточного укрытия вполне сгодится. А там дальше... Но тут хрустальная сфера возможного будущего тревожно замигала. Понятно, время вышло. Небольшое усилие, и вот хрустальные квадратики разлетелись во все стороны. Вианд распахнул глаза. Он вновь в реальности в кустах за пределами форта. «За мной!» – коротко бросил Виант. «Безопасный путь разведан, но люди – самый непредсказуемый элемент этого пути». Виант сходу перескочил на противоположную сторону асфальтированной дороги. Теперь ажурный мост и щель под левой створкой. Перед выходом во двор крепости Виант резко остановился. Напарница тут же ткнулась носом в спину. «Ты чего?» – недовольно пискнула Инга. Виант жестом, не оборачиваясь, велел ей заткнуться. До него только сейчас дошло, что напарница – дополнительный риск. Возможное будущее он исследовал без нее. Будет очень печально, если полицейский услышит ее писк и решит повоевать с грызунами. Но нет, Виант облегченно улыбнулся. Бывший страж порядка прошел мимо. Его тяжелые ботинки все так же протопали в опасной близости. «Бежим!» — приказал Виант. Последний рывок. Виант проскочил перед баррикадой из бетонных блоков. «Вот и та щель!» «Еще немного!» Виант вывалился на той стороне. Как и следовало ожидать, здесь никого нет. Электромагнитный пулемет все так же лежит на бетонной полке у него над головой. «Куда теперь?» Инга остановилась рядом. От стремительного броска напарница заметно запыхалась. «Инга!» Виант повернулся к напарнице. «Молчи в тряпочку, пока я не разрешу тебе говорить, поняла?» «Да!» Инга судорожно кивнула. «Но когда можно будет болтать, я тебе скажу. А пока мы бежим, веди себя тихо и просто повторяй за мной». Последний бросок до безопасного места под прикрытием декоративных кустов, словно детская игра в салочки. Виант даже не стал убегать в будущее. Едва трофейная команда прошла мимо, как Виант вместе с Ингой перемахнули через асфальтированную дорогу прямо за их спинами. Едва над головой раскинулись ветки куста, как Виант плюхнулся прямо на холодную землю. Увы, у его сверхспособности имеется очень неприятный недостаток. Это в реальности он пробежал от кустов и до той стороны крепостной стены один раз, а с учетом двух ходок в будущее получилось три раза. Надо, надо передохнуть. — Ты можешь предвидеть будущее? — медленно и не совсем уверенно произнесла Инга. «С чего ты решила?» – вяло поинтересовался Виант. «Не ври мне!» – Инга надвинулась на него, словно танк на солдата. «Я только что окончательно убедилась в этом. Сперва ты сидишь с закрытыми глазами, потом срываешься с места и несешься вперед, не разбирая дороги. Однако в твоих действиях сквозит уверенность, будто ты бежишь по хорошо знакомому маршруту, хотя все равно будто боишься опоздать». «Это точно!» Виант перевернулся на левый бок. Когда уж в реальности он бежит по намеченному маршруту, то и в самом деле практически не смотрит по сторонам. Раньше не было ничего подобного. Обычно он пробирался даже по темному подвалу, словно по минному полю. Нужно признать, напарница весьма и весьма наблюдательна. Впрочем, как и полагается настоящему ученому. Эта другая реальность наградила тебя такой способностью?» Вдруг выпалила Инга. «Пусть всего на несколько минут, но ты можешь исследовать будущее». «Черт побери!» Виант вздохнул. Она догадалась гораздо раньше, чем он надеялся. «Врать не буду!» Отрезал Виант. «Но я же...» Начала была Инга. «Мне плевать, что ты там думаешь!» Виант грубо перебил напарницу. «И никогда не спрашивай об этом, все равно не скажу». «Но почему?» — Инга упрямо гнет свое. Виант усмехнулся. Наивность восьмидесятого уровня. «Инга, поверь мне», — как можно более миролюбиво заговорил Виант, «однажды ты и сама все поймешь. Неужели ты думаешь, что и мне?» «Ничего я не думаю», — резко пискнул Виант. «И закроем эту тему. Навсегда». Инга насупилась, надулась как рыба но спрашивать ничего более так и не стала. Однако это не значит, что она его простила. Да и какая разница? Виант потянулся всем телом. Нужно еще немного полежать. Между тем Инга отправилась вдоль кустов к воротам, куда трофейная команда все еще стаскивает подобранное в разгромленном эвакуационном пункте. Однако... Виант с кряхтением перевернулся на лапы. Как бы не было приятно лежать в жухлой траве, но нужно шевелиться. Ночь коротка, одел дел много. А куда Инга запропастилась? Виант припустил вдоль декоративных кустов. Похоже, зачистка разгромленного эвакуационного пункта закончена. Причем, судя по огромному мешку с ботинками и сапогами в руках у мужика в черной джинсовке, Организованные мародеры не постеснялись поснимать из трупов все самое ценное. Обычно после ювелирки всяких колец, сережек и золотых коронок самым ценным считается обувь. Да и ворота вовнутрь крепости уже заперты. Лишь на стене, — Виант поднял голову, — возле зубчатого парапета можно разглядеть несколько фигур часовых. Как бы не было горько осознавать, но теперь его судьба прямо связана с судьбой людей что укрылись в этом форте. «Я поняла, кто эти люди!» Инга нашлась недалеко от ворот, что ведут под основание площадки, где когда-то стояла зенитка. «И кто?» Вент остановился рядом. «Здесь в основном находятся полицейские из ближайших участков, работники музея, а также семьи тех и других. Вон!» Передняя лапа Инга показала на толстого мужчину в мятом сером пальто. Это один из работников музея. Он все вздыхает и вздыхает, дескать, мало того, что уникальный культурный объект вновь стал крепостью, так еще он может быть утерян для потомков навсегда. А от него только что отошел полицейский, майор. Если я правильно поняла, то он был начальником какого-то там опорного пункта. Так вот, Инга криво усмехнулась. Майор попытался объяснить музейному работнику, что им крупно повезло, Дескать, теперь у них появился реальный шанс пережить войну. Причем, все равно реальный, даже если кто-то там окажется прав. Виант проводил взглядом поджарую фигуру бывшего полицейского. Все та же черная форма и щитки, как у рыцаря. За спиной майора болтается электромагнитный автомат. Теперь понятно, откуда у обитателей форта вполне себе серьезные стволы. Впрочем, не исключено, что люди принесли с собой домашние арсеналы. Юрания – классическая капиталистическая страна. Не так давно прикупить себе пару стволов, даже пулемет, не составляло большого труда. Конечно, если были деньги. Немалые деньги. Толстый работник музея с треском захлопнул ворота под основанием площадки. Очень похоже на то, что это и есть главный вход не только в помещение под крепостными стенами, но и в подземелье форта. Виант опустил глаза. А то, что у них под лапами много чего, можно не сомневаться. Правители обычно не экономят на собственной безопасности. А то, что крепость Водс не так давно была самым большим и самым важным военным объектом столицы, можно не сомневаться. Впрочем, Виант напряг глаза. Калитка, небольшая дверца в левой створке, все же осталась открытой. — Признаться, — Инга заговорила вновь, — я не совсем понимаю, что здесь происходит. В порте", — В форте, уточнил Виант. — Нет, в столице в целом. Инга развела передние лапы широко в стороны. Света почти нет, люди на улицах, разгромленные магазины и... Инга вздохнула так, будто только что проиграла в карты родовое имение расстрел людей что попытались перебраться через забор правительственного дворца, а я как раз понял что произошло задумчиво произнес виант инга оглянулась взгляд на парнице уперся в него словно перекрестие снайперского прицела когда позавчера пропало электричество продолжил виант то вместе с темнотой на город опустилась паника многие жители осознали что началось нечто очень страшное. Может быть, даже ядерная война. Как это обычно бывает, население рвануло прочь из города. Почему, к слову, мы еще мало что увидели, ведь самые трагические события развернулись на окраинах Вейтина? «Все убежали?» – тихо спросила Инга. «Если бы...» – Виант поморщился. «Поверь мне на слово, без электричества накрылись все светофоры и система управления движением в целом». Гигантские пробки на дорогах напрочь закупорили город. Кстати, кое-где их прочищали с помощью танков. «Это мы в подвале правительственного дворца слышали?» «Верно», – Виант кивнул. «В общем, десяток миллионов людей физически не может разом покинуть огромный город». Именно в этот момент полицейские и работники музея сообразили засесть в крепости Водс. «Они серьезно собираются пересидеть в ней?» Ядерную войну. А разве такое возможно? недоверчиво спросила Инга. А почему бы и нет, ты сама глянь, Вянт махнул передней лапой. Инга словно в первый раз огляделась вокруг. Конечно, за давностью лет крепость несколько подрастеряла былую военную мощь. Так, например, главный вход прикрывают самые обычные ворота, хотя полагается тамбур. Вон перед теми воротами что ведут под основание площадки виан показал лапой когда то была специальная стена на случай обстрела с залива но в целом форт спроектирован так чтобы выдержать попадание крупнокалиберных морских снарядов здесь весьма толстые стены дополнительная обсыпка и все прочее так что у этого форта полно шансов пережить ядерный удар и взрывную волну к тому же виан топнул лапой Под нами казармы, склады, арсеналы. И все это укрыто многометровым слоем земли и бетона. Сотрудники музея всяко знают о них, а также имеют к ним доступ. А если там еще установить антирадиационные фильтры, то... Виан демонстративно закатил глаза. — Если только подземелья под нами и в самом деле приспособлены для защиты от оружия массового поражения, — заметила Инга. «А почему бы и нет?» Виант подозрительно глянул на Ингу. «Ну...» Напарница зло усмехнулась. «Если Юра не аналог Великобритании, то здесь элементарно может и не быть общественных противоатомных убежищ. Капитализм. Каждый сам за себя». «Да ну тебя!» Виант махнул лапой. «Умеешь испортить настроение». Однако напарница права. Виант до сих пор так и не понял... То ли ксенея и в реальности такая, то ли она является некой калькой с Земли. Уж слишком много общего между реальной планетой и виртуальной. Виант осторожно высунул нос наружу. Декоративный кустик над ним словно маскировочный халат. Надо бы заняться делом, обследовать территорию. Как-то не верится, что ворота, которое запер упитанный сотрудник музея, единственный вход в подземелье форта. Обязательно должны быть и другие. В любом случае, им позарез нужно найти туда тропинку. Как-то не улыбается пережить 13 сентября на поверхности. Но... Смачный зевок едва не свернул нижнюю челюсть. Виант поежился. Спать хочется, как из пушки. Тем более утро уже, скоро рассвет. «Слушай», — Виант глянул на Ингу, — «может, все на сегодня?» Передохнем в кафешке. Если повезет, то и пожрать найдем там же. Ну как же?» Инга выпрямилась, едва ли не встала на задние лапы. «Война скоро. Мы не можем позволить себе прежнюю схему. Ночью бегать, а днем отдыхать». «Согласен», — хмуро заметил Виант. «Только этот факт не отменяет мою усталость. Да и ты набегалась. В общем так, если хочешь, можешь обследовать территорию». Здесь должен быть крысиный вход в подземелье форта. А мне нужно поспать. Виант развернулся и самым решительным образом направился в сторону кафе. Хорошо, что ему удалось слопать по армейскому рациону из разбитого грузовика и напиться воды. А то сейчас к усталым лапам непременно добавился бы пустой желудок и сухое горло. Прозрачная дверь в кафе и в самом деле чуть приоткрыта. Даже не так Плотно, не заперто. Но внутри мерца это агония, вроде как звучат голоса людей. Наверное, Виант машинально пригнулся. Это хороший признак. Впрочем, к чему гадать? Хрустальная сфера возможного будущего. Виант поднялся на лапы. Он даже не задумался, как сумел вызвать ее. В первую очередь Виант подбежал к уродливой куче мусора и втянул воздух. Увы, облом. Ни малейшего намека на еду. Точнее, как раз только намеки и остались. Прошли те времена, когда люди, избалованной рукой, выбрасывали на помойку целые консервные банки лишь потому, что у них истек срок годности. Теперь же, Виант обижал кучу стороной, в его распоряжении лишь пустая упаковка из-под еды, одноразовые кюветки из-под лапши быстрого приготовления и спитые чайные пакетики. Плюс прочий мусор, который интереса не представляет вообще. Хотя, с другой стороны, это значит, что люди кушают внутри кафе. Время еще есть. Виант обежал кафе по кругу. Задняя дверь, как же без нее? И... Виант резко затормозил. Проем для собаки. Ну, правильно, кафе находится внутри форта, так что любому вору в первую очередь предстоит перебраться через крепостную стену. Впрочем, Виант протиснулся через откидную створку. Зачем гадать? Имеется внутри собака или нет? Небольшое помещение сложно назвать кухней. Скорее, Виант осторожно двинулся вдоль стены. Это склад и пункт разогрева еды. Высокие стальные шкафы, большой холодильник, столы и две даже на вид мощные микроволновые печи. Еще одна чуть приоткрытая дверь ведет в торговый зал. «Бои на Аните уже отгремели!» Долетел из зала мужской голос. Виант машинально пригнулся, но тут же побежал вновь. «Может, там кто и уцелел», — заметил другой мужской голос. «Только я по радио слышал, связи с Анитой больше нет». Двери из так называемой кухни находятся сразу же за высоким и длинным прилавком. Тем лучше. Виант рысью обижал его и выглянул в торговый зал. Как и следовало ожидать, в этой кафешке люди устроили что-то вроде комнаты отдыха для Каргула на стенах. Но тут хрустальная сфера возможного будущего тихо лопнула. — Ну что, бежим в кафе? — Виант распахнул глаза. Рядом с ним сидит Инга. Оказывается, она предпочла направиться следом за ним. — Да, Виант поднялся на лапы. — Не трать время на кучу мусора, нет там ничего съедобного, запахи одни. Знакомой дорогой Виант перебрался за прилавок в торговом зале кафе. «Может, там кто и уцелел», — заметил другой мужской голос. «Только я по радио слышал, связи с Анитой больше нет». Виант улыбнулся. «Люди в кафе продолжают болтать о своем, точнее о войне. А вот прилавок имеет смысл осмотреть более тщательно». «Ага», — Виант машинально кивнул, «знакомая конструкция». На широкой подставке покоится витрина, она же холодильник для всяких сладостей, что имеют дурное свойство портиться на теплом воздухе. А под ней переплетение ребристых трубок и что-то очень похожее на компрессор, даже на два компрессора. Пусть холодный воздух больше не охлаждает пирожные и салаты, зато связка электрических кабелей, как и прежде, уходит в пол. Виант подбежал ближе и наклонил голову. «Ну точно!» Место для отдыха есть. В дыру, в которую уходят электрические кабеля, далеко не всякая кошка пролезет, если только очень тощая и маленькая. А теперь нужно обследовать торговый зал. Под прикрытием хрустальной сферы возможного будущего Виант обогнул прилавок. В первый раз он только глянул на людей. Сейчас же у него появилась возможность рассмотреть их более тщательно. Инга оказалась права. На четырех мужчинах из семи одета черная полицейская форма с щитками. Прямо на полу сложены шлемы с прозрачными забралами. Остальные трое мужчин одеты иначе, но практично. На высоком парне так вообще оказался пиксельный армейский камуфляж. Правда, маскировка предназначена не для леса, а для города. Темные пятна на сером фоне. Другой мужчина, которому на вид лет пятьдесят одет в утепленный рабочий комбинезон синего цвета. И молодой парень, почти еще подросток, щеголяет в черных джинсовых брюках и куртке. Не так давно торговый зал был заставлен круглыми пластиковыми столиками и стульями, точно такими же, как на улице. Однако сейчас вся мебель свалена в стороне в большую кучу возле широкого торгового автомата. Причем... Виант вытянул шею, стеклянная дверца распахнута, еды нет, но пластиковые бутылки с водой и какие-то напитки в ярких жестяных банках еще остались. Мужчины расположились прямо на полу, точнее на длинных матерчатых матрасах. И где только такие надыбали? Впрочем, двое из бывших полицейских все же предпочли присесть на пластиковые стулья. Но это ладно. Виант нетерпеливо переступил с лапы на лапу. Между полосатыми матрасами, на почти квадратном темно-зеленом ящике, словно на столе, разложена еда. Много еды. Между белыми пластиковыми стаканчиками, словно башня, возвышается двухлитровая бутыль с питьевой водой. Нос тут же уловил запах копченой колбасы и хлеба. Но это еще не все. Рядом с ящиком, прямо на полу. Валяются хорошо знакомые обертки от армейского рациона номер один. «Мемгар, как ты думаешь, мы продержимся?» Спросил один из полицейских. «Должны продержаться», — хмуро бросил полицейский по имени Мемгар. Обычно Вян подслушивает разговоры людей, но только не на этот раз. Еда. Лапы сами понесли его. Недалеко от прилавка синий пластиковый ящик. «В подобных в магазинах обычно привозят всякие продукты питания». Виант в наглую подтянулся на лапах. «Точно еда. Вот куда делись пакетики и батончики из торгового автомата». Передние лапы тут же подцепили пару пакетиков с орешками. Но, как назло, хрустальная сфера тихо лопнула. Виант на миг распахнул глаза, но тут же закрыл их вновь. «Ничего страшного». Попытка номер два. На этот раз Виант напрямую рванул к синему пластиковому ящику и в наглую залез в него. Люди ничего так и не заметили. Борзеть так в корягу. На пол шлепнулись все те же пакетики с орешками и шоколадный батончик. И опять ничего. Виант подхватил драгоценную добычу и оттащил ее за прилавок. «Виант, ну ты даешь!» – радостно пискнула Инга. «А то!» Виант выпрямился с гордым видом. Пустой желудок требует вцепиться в пакетик сразу всеми зубами, разорвать его к чертовой матери и слопать соленые орешки за один присест. Но, Виант поднял голову, он все еще в хрустальной сфере возможного будущего. Слопать орешки можно, только элементарная логика подсказывает, что в желудке они все равно не останутся. Одно дело вынести из будущего информацию и совсем другое физическую еду. Легкое усилие, рустальная сфера тут же лопнула. Виант распахнул глаза. Он все еще за прилавком. Лапы тут же дернули с места. Коль наглость прокатила в возможном будущем, то, да помогут боги другой реальности, прокатит и в единственном настоящем. На повороте Вианта едва не занесло, но это мелочи. Вот и вожделенный ящик с мусорной едой из торгового автомата. «Мемгар, как ты думаешь, мы продержимся?» «Должны продержаться. Люди с умными лицами продолжают болтать о своем. Ну и пусть продолжают болтать». Два пакета с орешками и шоколадный батончик тихо шлепнулись на пол. Виант выскользнул следом. И последний рывок. Утащить драгоценную добычу в безопасное место за прилавок виант ну ты даешь радостно писнула инга а то виант выпрямился с гордым видом на этот раз его не окружает хрустальная сфера возможного будущего лапы тут же подцепили ближайший пакетик тонкий пластик лишь жалобно скрипнул под натиском острых коготков виант в один присест умял соленые орешки как вкусно но этого мало на пару с ингой они покончили с шоколадным батончиком одно плохо Виант закинул в рот сладкую крошку, батончик оказался с кокосовой стружкой. Это не самая любимая начинка, но главное – набить желудок. Соленое и сладкое нужно залить максимально возможным количеством воды. Хрустальная сфера вероятного будущего. Виант обогнул прилавок. На этот раз синий ящик с едой придется оставить в покое. Как бы не был соблазн запастись впрок, но с этим придется повременить. А то люди, чего доброго, заметят пропажу. Ладно, если передерутся между собой, а если уберут синий ящик куда подальше. Сваленная в кучу пластиковая мебель – отличное прикрытие. Виант без проблем пробрался между ножками, сидениями и стойками. Как хорошо, что стеклянная дверца торгового автомата распахнута настежь. А если так? Виант в наглую влез в торговый автомат. Передние лапы уверенно провернули витую стальную проволоку. Алюминиевая цветная банка со сладкой шипучкой выразительно брякнулась на пол. — Крыса! — Виант повернул голову. Старый рабочий в синей спецовке уставился в его сторону. — Где? — тут же раздался другой голос. — Да вон, в торговом автомате! — указательный палец старого рабочего ткнулся в сторону Вианта. Не прокатило. Легкое усилие. Крустальная сфера возможного будущего тут же лопнула. Попытка номер два. Виан сорвался с места. Проскочить во второй раз через завал пластиковой мебели получилось еще легче, еще быстрее. Виан сходу запрыгнул в торговый автомат. Так, глупить больше не надо. Алюминий громко брякает. Может, получится утащить полулитровую бутылку с водой? Лапы провернули стальную витую проволоку. Ну и пластиковая бутылка брякнулась об пол, дай боже. «Крыса!» Виант даже не стал оглядываться и взорвал хрустальную сферу. «Что ты все моргаешь?» Спросила Инга. «Там», — Виант махнул лапой, — «в торговом автомате питьевая вода». «Но утащить ее не получается. Даже пластик выразительно брякает о пол». «Аккуратно спустить бутылку не пробовал», — уточнила Инга. «А ты думаешь, легко удержать лапами даже полулитровую бутылку?» – переспросил Виант. «Что для человека расплюнуть, то для крысы словно штанга с блинами по 10 кило плюс гриф той же массы». «Тогда», – задумчиво произнесла Инга, – «надо что-то подстелить». «Отличная мысль!» – Виант улыбнулся. «На кухне, на полу возле посудомойки нашлась овальная щетка». Что ей делали в кафе, что чистили или мыли, то есть великая загадка. Да какая разница? Виант ухватил щетку за деревянную ручку. Белесая щетина достаточно упругая, чтобы выдержать удар полулитровой бутылки. Как ни странно, получилось. Пусть Вианту вместе с Ингой пришлось изрядно повозиться, пока не смогли дотащить щетку до торгового автомата, зато пластиковая бутылка приземлилась на нее почти без шума. Правда, и это тоже надо признать, Виант подгадал так, чтобы люди дружно заржали над пошлым анекдотом как раз в тот момент, когда он обоими лапами провернул витую стальную проволоку, что удерживала полулитровую пластиковую бутылку. Локать прямо с пола не очень приятно, но так или иначе Виант на пару с Ингой напились до отвала. Початая бутылка притаилась под грудой пластиковой мебели. Если с едой неизвестно, то с водой, по крайней мере, проблем не будет. Сытый и довольный Виант протиснулся через дыру с электрическими проводами под широким и длинным прилавком. Пространство под вторым полом оказалось вполне достаточно, чтобы можно было вытянуться в горизонтальной плоскости в полный рост. И при этом не бояться ненароком удариться головой. Еще подстелить что-нибудь мягкое, хотя бы салфетку. Но чего нет, того нет. Виант плюхнулся прямо на пыльный бетон. «Виант!» – лапы напарницы принялись стеребить его за плечо. «Как ты можешь спать? Война!» «Ядерная война вот-вот начнется!» «Твою дивизию!» Виан закатил глаза. Напарница напугана не на шутку. Впрочем, ее можно понять. Даже не нужно разворачивать внутренний интерфейс игры и смотреть на дату, чтобы понять самое главное. Уже наступило 12 сентября. До рокового 13 дня 13 -го года осталось меньше суток а они до сих пор торчат в Едине, в столице Юрании. Даже хуже. У них над головой нет надежного свода противоатомного убежища. Да и вообще хоть какого-нибудь свода. Хлипкую коробочку кафе взрывная волна сметет одним махом и не заметит. «Инга», — Вянт лениво огрызнулся, — «я устал. Устал гораздо больше, чем ты думаешь». «Это из-за твоей сверхспособности?» Тут же уточнила Инга. «Да», — недовольно пискнул Виант, — «если я не посплю хотя бы пару часов, то усталость убьет меня вернее проникающей радиации». «Но война же!» — упрямо продолжила Инга. «Ну тогда беги, спасайся», — зло выдохнул Виант. «Когда найдешь крысиный вход в подземное убежище, отправишь мне СМС». Самым решительным образом Виант повернулся к напарнице спиной и закрыл глаза. Конечно, не дело дрыхнуть, когда на Вейтинг в любой момент может упасть десяток-другой мегатонн в тротиловом эквиваленте. Но он и в самом деле чертовски устал. А вместе с усталостью серьезно возрастает опасность совершить роковую ошибку. И нет никакой гарантии, что возможность предвидеть самое ближайшее будущее убережет его от смерти. Хотя, с другой стороны, Виант улыбнулся с закрытыми глазами. У его способности имеется еще одна очень полезная особенность. Сознание вырубилось словно по щелчку пальцами. Что и как решила Инга, Виан так и не успел узнать.